Тримурти, Брахма, Шива и Вишну Важнейшими из многочисленных богов индуизма считается трое Тримурти Брахма, Шива и Вишну Обычно отмечают, что эти трое в системе индуизма как бы поделили между собой основные присущие верховному богу функции созидательную разрушительную и охранительную. На деле это не вполне так. Функции их подчас совпадают. Тем не менее, каждый из этой троицы имел свое лицо, характер, свою сферу действия. Первым из трех считается Брахма. Наименее индуистский из трех и довольно резко отличается Брахма имеющий облик, лицо, даже четыре лица. Следуя предписанной ему в индуизме функции, Брахма оказался именно тем богом, который создал мир, то есть трансформировал первоначальное единство высшей реальности и вечности в многообразие всего живого и приходящего. Иными словами, он сделал как раз обратное тому, к чему стремятся религиозно-активные слои индийцев, что считается конечной целью всех индийских религий – обретение мокши, нирваны, растворение в вечном и едином. Брахма как непременный даже первый член Тримурти был необходим, без него ничего бы не было. Однако заслуги его перед миром живого, перед человеком, перед индийцем, считались с традиционных религиозно-индуистских позиций не слишком значительными, а иных функций и достоинств у этого бога не было. Соответственно, Брахма не очень-то и почитается. Число посвященных ему храмов исчисляется единицами а в повседневных обрядах и ритуалах о нем, как правило, не вспоминают. Словом, брахма и в индуизме остался кем-то вроде брахманистского абстрактного брахмана. Но если к брахману стремились аскеты и йоги, то к брахме никто особенно не стремился. Страница 241. Индуистские мифы широко используют обозначение «день и ночь», даже «год Брахмы» для выражения понятия «космической эры». Считается, что день Брахмы – это пробуждение духа, нарушение находившихся в покое и равновесии трех гун и тем самым возникновение жизни. День этот, исчисляемый многими миллионами человеческих лет, сменяется ночью Брахмы, когда равновесие восстанавливается, а жизнь исчезает. Дни и ночи чередуются без конца. С Брахмой связан и более популярный миф о сотворении мира. В первобытных водах появилось золотое яйцо. В яйце Брахма. Силой своего духа он разделил яйцо на две половинки – небо и землю. Затем Брахма сотворил атмосферу, элементы богов, время, планеты, горы и реки, людей с их чувствами, животных, растений и тому подобное. Выполнив эту нелегкую работу, Брахма в дальнейшем больше отдыхал, оставался погруженным в самосозерцание. Правда, он был поражен красотой, созданной им Савитри, и, дабы видеть ее постоянно, создал себе четыре лица, а затем, когда Савитри удалилась на небо, и пятое лицо сверху. Но Шива, недовольный этим, отрубил пятое лицо, оставив четыре. Некоторые версии мифа исходят из того, что тем Шива дал почувствовать Брахме, что тот не выше его. В другом мифе рассказывается, как Вишну наказал Брахму за то, что тот не откликнулся на страстный любовный призыв нимфы Мохини, облик которой обычно принимал сам Вишну. В наказании за такое пренебрежение Вишну потребовал от Брахмы покаяния и тем опять-таки дал почувствовать ему его место.